Глава 26 Вроде бы ничего не произошло. Я отдернул палец и посмотрел на огоньки. Потом на командира с обнаженным пистолетом и удивился. Почему это чудо допотопной техники еще не выстрелило? Затем взглянул на вояку повнимательней и обнаружил, что он не шевелится. Его будто паралич хватил. Стоит каменным истуканом, глаза стеклянные, на физиономии застыла злобная гримаса. Подобным же образом вели себя и остальные. Флойд замер в дверном проеме с пистолетом на изготовку и ртом, разинутым в крики. У его ног я только сейчас обнаружил Бобика. Меня окружали ученые в самых немыслимых позах. Простертые руки, поднятые ноги, открытые рты. И ни звука живы или мертвы. Мир превратился в стоп-кадр, и только я не попал к нему в плен. Я двинулся к командиру избавить от пистолета и увидел, что он силой давит на спуск. С каждым шагом я все отчетливее ощущал, как воздух противится моим движениям, густеет, твердеет, И вот я словно чусь пройти сквозь стену, я не мог даже дышать. Воздух превратился в кисель и не желал затекать в легкие. На меня налетел страх. И отпрянул. Едва я шагнул назад. Снова все нормально, воздух как воздух, я с удовольствием наполнил им грудь. «Эй, Джим, а ну-ка сади крышу», — велел я себе. И этот приказ оглушительным воплем разлетелся по безмолвному залу. «Что-то происходит. Что?» «Началось оно, когда ты дотронулся до зелёной лампочки. Это связано с находкой. Я воззрился на неё, постучал по ней кулаком, науськал мозги на гениальное прозрение. Поймал. Тахионы! Их излучает эта штуковина». Мы об этом знаем, по ним ее выследила Ирина. Тахионы — частицы времени. Агрегат действует, я его включил, нажав на лампочку. Зеленый, значит, путь открыт. Куда? Стазис или скорость. Либо я ускорился, либо мир замедлился. А как определить разницу? С моей точки зрения все вроде бы притормозило, даже остановилось». Находка что-то такое делает, излучает хронополе или прекращает движение молекул. Короче говоря, в один миг замораживает все кругом. Куда ни глянь, везде остановилось время, и только в непосредственной близости от устройства этого не случилось. Я подступил еще ближе, погладил его. «Ах ты, миленькая машинка времени! Хронозамедлялка, тормозилка, прекращалка, и что там еще? Фокусница ты моя!» Как же мне теперь быть, а? Она не соизволила ответить. Да я и не рассчитывал. Моя проблема мне и решать. Придется потратить немного времени на раздумья. Невелика беда. У меня теперь все время мира. Но рано или поздно придется что-то сделать. Скорее всего, нажать на кнопочку другого цвета или же так и стоять, тупо глазея на машинку и ожидая смерти от жажды, голода или чего-то подобного. «Ну, Джим, какая лампочка нам больше нравится?» «С зеленой все ясно, в ретроспективе, разумеется. Я ее выбрал, когда ребром стоял вопрос, быть или не быть. Сейчас я вовсе не уверен, что поступил правильно. Я поднял руку и опустил. Полным-полно времени, чтобы решать. Я же сама нерешительность. «Зеленая» означает «иди, трогай, стартуй». «Может быть, красное — это стоп?» «Может быть. А как насчет белый и оранжевый?» «Что, Джимми, не по зубам орешек?» Хотелось произнести это весело, но получилось обреченно и плаксиво. Я хрустел пальцами, я не знал, как быть. Потом замер и взглянул на пальцы так, будто ответ был напечатан на них, но увидел только грязь под ногтями». «Рано или поздно ты выберешь, Джим, уж лучше рано, пока нервы целы». Я поднял руку и отдернул. Кажется, я опоздал. Нервы уже не к черту. «Джим, не раскисай!» Я схватил себя за шиворот и со злостью встряхнул, что было сил. Не помогло ни капельки. Ну что ж, тогда русская рулетка? Почему бы и нет?» Не гадать же целый век на кофейной гуще. Я снова выпрямил палец и дал себе слово дотронуться до той лампочки, на которую придется конец считалки. «Энне, бэнна, раба, квинтер, финтер...» Я так и не выбрал лампочку, ибо в самый ответственный момент из коридора донеслось шарканье. «Движение?» В мире, где застыло все и вся? Я развернулся в прыжке, вскинул руки, принимая защитную стойку, затем опустил их, внимая шагам, звучавшим все громче. Они приближались к дверному проему. Они прогремели рядом с окаменевшим Флойдом. «Чудовище!» — завопил я, шарахаясь назад. «Не люди!» — будь моя воля, я бы умчался, сломя голову. «Две!» Жуткие металлические твари, раздвоенные конечности, многогранные черепа, пылающие глаза, костистые пальцы, и все это приближалось ко мне, остановилось, протянуло руки к головам, нет, не к моей, к своим, и принялось их отвинчивать. Я расслышал булькающий вопль и не сразу сообразил, что он вырвался из моего горла. Отвинтила отделила подняла съемные шлемы на двух совершенно человеческих физиономиях читался неподдельный интерес я уставился на них с таким же точным выражением и несмотря на коротко подстриженные волосы признал в одну из них женщину она улыбнулась и сказала весхаль этодиги asхваби сын фрионт